Бремя императора. Книга вторая. Скрытое пророчество. Нумерация глав произведена в хронологии с первой книгой. В связи с чем начинается книга с главы номер 19 и так далее.